Глава четырнадцатая. Первый отпечаток. «Слав!» — послышалась гулка, будто из бочки. «Эй, Слав, прием!» «Я же говорил, штаны наложат!» Голос Толстого привел меня в чувство. «Очнись, убогонький!» Я вздрогнул всем телом и перевел взгляд на ребят. Несколько пар взволнованных глаз таращились на меня и жадно требовали объяснений. Зоя сидела рядом и держала фотографию, поднятую с пола, Глеб и Ванька, скрестив руки на груди, нависали надо мной, будто горы над альпинистом. А Катюха с Ингой топтались за широкими спинами ребят. «Это Федька», — еле выговорил я и закашлялся от того, что горло пересохло. «Федька». «Ну, допустим, Федька», — раздраженно вздохнул Глеб. «Что с того?» «А то», — соскакивая с места и хватая Глеба за плечи, забормотал я. «Я видел его» видел ясно он подвез меня до деревни на своей старой кляче он разговаривал со мной отвечал на вопросы я же говорил что видел ребенка это призраки призраки так оборвал меня глеб усаживая обратно на кровать давай по порядку о чем речь пришлось рассказать ребятам все что я успел увидеть и услышать в гнезде я начал с самого начала вспомнил каждую деталь с момента встречи с федькой не забыл упомянуть похищение Попытку бегства из деревни, поход в баню и ребенка привидение. Я нес все, что приходило в голову, путался, запинался, возвращался к пропущенным деталям пазла и снова пытался изложить свои мысли. В моем рассказе все события сплелись в один невразумительный комок. Показалось даже, что меня начало лихорадить. Это! Это! Успокойся! Тихонько похлопав меня по спине, попросила Зоя: Вы мне верите? С дрожью в голосе спросил я. «Мне сейчас очень нужна была поддержка. Я никогда не считал себя трусом, но не мог привыкнуть к паранормальным явлениям этой проклятой деревни. Верите?» «Думаю, врать ты не стал бы», — присаживаясь рядом со мной, ответил Глеб. «Уж в призраков-то я могу поверить». «Правда?» — ахнули мы с Зоей, переглянулись и снова уставились на Глеба. «Правда. Ты, Зоя, не особо прониклась моей находкой». Он кивнул в сторону коробки. «А вот я изучил ее содержимое вдоль и поперек». Парень принялся доставать бумаги с дна картонки. Несколько минут в комнате царила полнейшая тишина, нарушаемая только голдежом в гостиной. «Вот». Глеб протянул мне клочок пожелтевшей бумаги. «Это письмо. Может быть, и не такое странное, как все остальное, но, думаю, в нем должна быть подсказка». «С чего ты взял?» — хмыкнула Зоя. Она смотрела на находки, не скрывая недоверия. — А вот сейчас и узнаем. Читай вслух, Слав. Я осторожно взял листок. Он был исписан с обеих сторон тонким, размашистым почерком. На пожелтевшей бумаге чернила, казалось, отливали зеленым. Где-то проступали пятна то ли от чая, то ли от слез. Я принялся читать. «С каждым днем кости болят все больше» а голова соображает уже не так хорошо. Я просто дряхлый старик. Я никогда не боялся одиночества. Но теперь боюсь. Мне кажется, демоны этой деревни сведут меня с ума, и умирать придется просто филией. Воображение рисует страшные картины и шутит со мной. А страх засел в печенке, и не собирается вылазивать оттудова. Я почти ослеп, и тепереча отпечатки памяти мерещатся мне на каждом шагу. Я оторвал взгляд от записей и опасливо посмотрел на ребят. Руки дрожали, на ладонях выступил липкий пот, а внутри все холодело от страха. Глеб, понимающе кивнул, и я продолжил. Я не смог до конца понять, с чем связано проклятие Вороньего гнезда. Но любому дурню ясно, что разгадка кроется там, где существует что-то не в делешное Призраки — вот деревенская мозоль. Я долго наблюдал за тем, как ребята моего возраста сходят с ума от тутошней чертовщины. Наблюдал и умолял себя беречь мозги и не поддаваться на уловки проклятущей деревни. Многие опускали руки по ночам, засыпали, напившись до чертиков. Но я боролся каждую секунду своей грешной жизни. Возможно, от того, что мне не пришлось ни о ком заботиться, я и видел единственный смысл в попытках разгадать проклятие гнезда. И одиночество, стало быть, есть спасение. Когда ребятня чуть помладше меня начала забывать о тутошней чертовщине, Я совсем вздумал опустить руки. Я не понимал, что происходит. Думал, что появилась еще одна беда. Но забытие стало лекарством, потому что люди перестали страдать. Со временем я попривык, что таких, как я, помнящих стариков почти не осталось, но все равно мучился от одиночества. Может, и надо было завести семью, да только что об том говорить. Поздно уж. Теперь, я уже... Ничего не смогу сделать, чтобы освободить людей от демонской порчи. Я старик, износивший свое тело. Силы меня уже давно как покинули. Но кое-что я все же смог исправить. Дурость. Шутку, которая привела к кошмарным делам. Именно из-за той забавы, случившейся со мной и другими обалдуями, без царька в головах, в далеком детстве, я нес это бремя всю жизнь. Я один из детей, убивших Митрофана. И я расплатился за то сполна. Я прервался, чтобы перевернуть лист бумаги и смочить пересохшее горло слюной. Мысли в черепной коробке жужжали роем диких пчел. Меня то бросало в жар, то било озноб. Еще моя мама старо говаривала, чтобы упокоить заблудшую душу, нужно окропить останки святой водой и зачитать молитву. Но не та молитва должна упокоить мертвеца, что сочинялась посторонним, а та, что пошла из сердца да от души, вот прям так и говорила. Я вспомнил ее слова и принялся искать тело старого лесника на болоте. В последнее время именно его отпечаток все чаще приходил ко мне и норовил запугать до смерти. Где тело утопленного я знал, ибо забыть то зверство было выше мочи моей. До сих пор тот день снится мне в кошмарах, а других снов я и вовсе не вижу. Теми поисками я искалечил себе все тело и душу. Я сам нырял на дно трясины, страхуясь только привязанной к тополю веревкой. Страх выворачивал внутренности наизнань, слез пролил больше, чем красная девица. Но то уж я сам виноват в своих мучениях. Как поднял тело митрофана с дна болото, я сделал все, как велела мама стара, облил труп святой водой из церкви, которой тогда уж и в помине не было, и рассказал ему обо всех тяготах, хранящихся в моем стариковом сердце. Все сказал и поплакал, и прощения попросил, и пожелал теперечи спать спокойно. И даже если поначалу мне все казалось сплошными врагами, то после того я уверовал окончательно, ибо Митрофана с тех пор не видел. Все достойны правильных похорон. Вот и я похоронил убиенного как надобно, и понял тогда, что отпечатки памяти или демоны прошлых лет или призраки, как кому угодно, рождаются из-за неправильности. Митрофана засосала трясина. Никто его не отпевал, не провожал как надобно. Вот он и остался блуждавать по миру. Значит, нужно искать обиженных мертвецов. Письмо было датировано 15 июня 1996 года. Подписано Ф. И. Андропов. Я закончил читать, и тут осознал, что меня мутит. Живот скрутило. Предательски выступившие слезы жгли глаза. Я спрятал лицо за ладонями. Да, подал голос Глеб. Жуткая история. А теперь, если поверить в призраков, и того хуже. Где? Еле выдохнул я. Где ты нашел коробку? На чердаке одного заброшенного дома. Мы прочесывали тогда все пустующие постройки, искали зацепки. Этот дом находится на болоте? В зарослях и вника? «Э, ну да, ответил парень. Он, кстати, за огородом твоей бабушки. Его почти не видно из-за сланника, но...» «Значит, это Федькины вещи, да?» Обращаясь скорее к себе, чем к собравшимся, задал вопрос я. И он жил в том доме. Я соскочил с места, метнулся в гостиную и прильнул кружки с водой, забытой кем-то на столе, выпил залпом, немного отдышался и вернулся на прежнее место. Ребята испуганно переглянулись. «Слав, объясни!» — попросила Зоя. Я был там. Икнув в попытке подавить рвотный рефлекс, буркнул я. Вода немного охладила взбесившийся желудок. Сегодня. История про Митрофана правда. Все, что рассказал лесник, было правдой. Я измученно взглянул на нее. Тот, кто спас меня из болота. Федька. Федор Ильич. Лесник, живущий в том доме. Живший, ты хотел сказать? Поправила Зоя. Живший, но обитающий там до сих пор. Глухо пробормотал я. Похоже, мы нашли первый отпечаток, который нужно упокоить.